«Немедленно поезжай в больницу». «Я, конечно, понимаю, что дед Егор заткнет за пояс любое медицинское светило. Но все же надо отдать должное врачам и обязательно провериться». «Да, чуть не забыла. Возьми ружье». «Возможно, этот музейный экспонат когда-нибудь тебе пригодится». Рашид положил ружье,